Еще с минуту, послушав тишину, я выдавил жестяную решетку, протиснулся в отдушину и, повиснув на руках, спрыгнул вниз. — С прибытием! — услышал голос за спиной. — Не повезло. Но если это случайный соглядатый, а, будь иначе, прозвучал бы не окрик, а выстрел, потеряно еще не все. Изображая неловкое приземление, — Я подвернул ногу, в падении вытянул пистолет и, сваливаясь на пол, просунул дуло между левой рукой и телом. Вряд ли противник разгадал мой маневр, тем более вряд ли заметил высунувшееся из подмышки дуло. Теперь мне достаточно бросить мимолетный из-за плеч взгляд на врага, чтобы тут же всадить ему пуль в лоб, откатившись от встречного выстрела. Но ни выстрелить, не откатиться мне не удалось. Упреждающий выстрел, а бок, попал в хвостик пистолетной рукоятки, выбил оружие из моих рук. Это еще повезло. Сантиметр выше, и от моих пальцев остались бы кровавые обрубки. — Не убил? Тогда еще раз здравствуй. Дымящаяся пистолетная дуло с навернутым на него набалдашником глушителя и пара дружелюбных глаз смотрели мне в переносе. — Только давай без геройства и глупых телодвижений, — предупредил убийца. Он вновь в который уже раз переиграл меня. — А я знал, что ты выберешься здесь. Из всех возможных путей умный игрок мог избрать только этот. — Присаживайся. Он указал пистолетом на стул. — Умный гад! Оставляет между мной и собой стул. Сразу даже ценой собственной жизни не допрыгнешь, не достанешь. А так бы не пожалел, успел бы, пусть даже с пулей в сердце, воткнуть ему в глотку монтировку. — Нет, не сможешь, — оценил он взглядом мои жертвенные устремления. — Не успеешь. Лучше брось железо. Я повиновался. «Поговорим?» — предложил он. «Время у нас имеется. Этим идиотам лазить по подвалам и этажам еще часа полтора. Потом я тебя, извини, пристрелю. Не хочу, чтобы на моем пусть противники, но все же коллеги эти гориллы отрабатывали приемы рукопашного боя. Мы спецы, а не боксерские груши. Ты не против?» Я пожал плечами. Я долго думал, как ты ухитрился улизнуть там, на заводике. И ты знаешь, ничего не придумал. Хотел проверить на месте, так места уже нет, пустырь. Сгорел хлопковый заводик. До да головешки. Несчастный случай. Тебе уже все равно, а мне любопытно. Расскажи, так сказать, в порядке обмена опытом. Мне кажется, полтора часа жизни стоит и такого пустячка». Ведь это касается только нас. Остальные пусть продолжают думать, что это стихия. Ну? Ладно, — согласился я. В конце концов, 90 минут жизни отнимало. Можно подойти к доске? Убийца прикинул возможные последствия разрешения, сместился ближе к окну и кивнул. Я взял мел, подошел к лабораторной доске. Вот это периметр забора. Это входные ворота. Здесь и здесь НП. А почему бы мне его не умыть напоследок? Ведь не всегда он выигрывал в нашей заочной дуэли. Были и у меня победы. И не маленькие. Ни одному ему ходить в победителях. Я подробно и не без нотки заслуженного бахвальства показывал ему, где и каким образом я его тогда сделал. И ведь красиво сделал. Здесь было основное убежище, а здесь стояла дежурная группа. Он все более заинтересовывался рисунком. Это напоминало разговор двух шахматистов, разбирающих когда-то проигранную, но тем не менее очень интересную партию. — То есть от меня прикрывался мною? — захохотал убийца, оценив мою придумку с зилами. — Ловко! — Ведь я рядом прошел. С сантиметрами! Он снова посмотрел на рисунок. — А вот здесь у тебя было базовое логово. Поднял он глушитель в край схемы. И я решился. Резко присел, левой рукой попытавшись ударить его в пах. Он не стал стрелять. На курок с испугу и, не задумываясь, жмут только профаны любители. Он был уверен в своих силах и легко отбил удар, одновременно достав меня костяшками кулака, в котором был зажат пистолет. Я упал на пол и замер. Ну что за детские выходки! Мы даже не завершили разговор, эй, однокашник! Я лежал, продолжая изображать смерть. И он поверил. Он поддался. Он приблизился и немного, совсем чуточку наклонился. В это мгновение, а и было-то оно у меня одно единственное, я ударил его пяткой ноги по руке, держащей пистолет, и поднимаясь всем корпусом в грудь. Он успел сделать два выстрела, но все они ушли мимо. Распрямляясь пружины которые давили и сжимали все эти недели, я принял на себя его вес, поднял и, вместе с ним, оторвавшись ногами от пола, полетел в окно. Вышибаясь стеклом, мы падали, рушились вниз последний момент, понимая, что проиграл, он цепко схватил меня, прижал к себе. В этом последнем, любовно-смертельном объятии мы упали на землю. Он не учел одного. Он был готов к моим попыткам спастись, но он не допускал, просто не думал, что я предпочту не выжить, а умереть, умереть вместе с ним. Он мерил меня по себе, и в этом была его ошибка. Удар, темнота, смерть. И все же не смерть. Не забирала меня старушка с косой, Избегала, обходила стороной. Видно, не пришло еще мое время. Страшная боль в позвоночнике вернула меня к жизни. Больно, больно! — кричала каждая клеточка моего тела. Жив, жив, жив! Так слышал эти жалобные вопли мой мозг, жив. С трудом, откатываясь по земле, я привстал на ногу. Убийца лежал навзничь. Под его головой растекалась кровавая лужа, из груди, чуть ниже ключицы, торчал кусок заостренной толстой щепы. «Мы упали на кучу мусора» и я тяжестью своего тела впечатал его в эту случайно торчащую палку, которая пробила его насквозь. Я поднялся на ноги и, шатаясь, пошел к ближайшим кустам, словно вытравленный из норы в чистое поле зверь, я стремился как можно быстрее спрятаться, исчезнуть, раствориться в зарослях обещающего спасения леса. В последнее мгновение я оглянулся из-за веток. Убийца лежал недвижно, уставясь открытыми глазами в небо. Казалось, он пытается разглядеть что-то там, в заоблачной высе, что-то доступное только ему. — Прощай, коллега, — пробормотал я, — тебе не повезло. И уже почти повернувшись, добавил, — а все-таки мы не однокашники. Я учился в другой учебке, совсем в другой. Вечером, умываясь возле случайного ручья, я увидел отражение своего лица. Оно выглядело как мясная отбивная, еще не уложенная на сковородку, но уже добросовестно разбитая кухонным молотком. С таким лицом выбраться нормальным транспортом нечего было и думать. Никакой грим не поможет. Плюс теперь мои враги имели мой фотопортрет. Плюс мои искалеченные руки. Плюс хромота, плюс, плюс до да плюс. А в результате один безнадежно огромный минус. Законы арифметики здесь срабатывают не всегда. Много дорог ведет из ловушки, но все они для меня закрыты. По меньшей мере месяц нужен мне, чтобы заживить раны и приобрести человеческий вид. Имею я этот месяц? Нет. Имею надежное и более или менее стерильное, не сидеть же мне с открытыми ранами где-нибудь в земляной норе, убежище? Нет. Есть человек, который будет четыре недели носить мне еду? Опять нет. Нет, нет, нет. Хочешь, не хочешь, выбираться надо сейчас. Я опять перебрал в уме транспорт. Отбросил самолеты, поезда, автобусы, попутки, конные экипажи и вьючных верблюдов. Вынужденно отказался даже от беспроигрышных до последнего провала товарников. Больше ехать было не на чем. Впору взмахнув руками, пристроится к улетающей в дальние края птичьей стае. В дальние... Интересная мысль. Но все-таки на чем? На чем? Да на себе же. Если нельзя уехать, уплыть, улететь, значит, надо уйти пешком, куда проще. Вот тебе ноги, вот дорога. А чтобы не вызвать ненужного подозрения своей одиноко бредущей вдоль обочин автострад фигурой я должен пойти там, где они менее всего ожидают. Новый вопрос. А какие дороги они пасут менее всего? Ну, конечно, ведущие в противоположную от желаемого мною направления. Дороги, ведущие вглубь контролируемой ими территории. Так? Так-то, конечно, так. Но ведут они в конечном итоге в тупик, в границу. Ой ли! Не согласился я сам с собой. Почему тупик? Граница... Что, море, которое нельзя переплыть? Горы, которые не одолеть? Пропасть, которую невозможно перепрыгнуть? Разве она физическая величина? Нет, просто линия, прочерченная на карте. Воображаемое препятствие. А почему птицы, мураши, животные могут свободно ползать, летать и скакать туда-сюда, а я нет? Потому что нельзя? Потому что они не знают, что нельзя, а я знаю? Я нарушу закон? Да, вся моя работа — сплошное нарушение всех писанных и неписанных законов. Чего я боюсь? Что меня застрелит пограничник? Так он хоть с той, кто идет, закричит, предупредительный выстрел сделает. А задержись я здесь лишний денек, пристрелит просто, без окриков, без предупреждений. Это, дай бог, если только пристрелит они не изрежут на ремешки или не сварят на медленном огне после того, что я тут натворил. Нет, пусть лучше меня угробит наш отличник боевой и политической подготовки, верной присяге и долгу защитник Отечества. Не так обидно будет. Решено, ухожу через границу. Два дня я отвел себе на поправку здоровья, чтобы как минимум иметь возможность надеть на себя одежду. По понятным причинам ни в аптеку, ни в больницу я обратиться не мог. Пришлось обходиться подручными средствами. Забравшись в заросли небольшого возле городской свалки леска, я из длинной палки и куска медной проволоки изготовил небольшой аркан и за полтора часа активной охоты отловил двух бездомных собак. Привязав их рядом и дав привыкнуть к себе, я разделся, и лег на подстеленную одежду. Ведомые инстинктом собаки, почуявшие запах крови и подгнивающие кое-где плоти, потекли слюной и стали жадно и безотрывно лизать мое тело. Сжав зубы, я терпел боль. Главное, чтобы дворняги выскребли всю заразу из ран, продезинфицировали их слюной. Говорят, некоторые страждущие вылечивали таким образом экзему, Не панацея, конечно, но лучше, чем ничего. Отходив день голым, я подсушил вылизанные собаками раны, облачился в отстиранную от крови с помощью песка и золы одежду и, наконец, двинулся в сторону границ. Шел только ночами, стараясь как можно дальше держаться от жилья. Днями укрывался в убежищах пил, где придется, ел, что Бог подаст. В непосредственной близости от границы залег надолго. Изо дня в день я наблюдал, выискивая безопасную дырку в пограничной обороне, вычислял секретки, узнавал маршруты пограничных нарядов, время пересменок и многое другое. В одной из ночей я пересек государственную границу. Контрольно... Следовую полосу я прошел, нацепив на ноги муляж лошадиных копыт, вырезанных из куска дерева. Маскировался не столько для себя, сколько для тренировки следопытского глаза пограничников. Пусть голову поломают, поищут дырки в обороне. Глядишь — и сообразят. «По чужой территории мне предстояло пройти более пятисот километров». Ситуация осложнялась тем, что кроме нескольких расхожих фраз, языка я не знал и не имел привычной для глаза местного жителя одежды. Значит, опять вынужденные и потенциально опасные ночные переходы. Идти, ежеминутно рискую напороться на минное поле, засаду или забраться в топографический тупик и все же идти. Рубикон на сей раз имеющий вид полосатого пограничного столба, перейден и значит только вперед. На шестые сутки под самое утро я напоролся на засаду. Пестро одетый бородатый душман, возникший словно из-под земли, недвусмысленно повел стволом Калашникова и что-то крикнул на своем языке. Не надо было обладать способностями ученого языковеда чтобы понять что через мгновение если я не подниму руки он будет стрелять вступать в дискуссии я не стал и резво задрал руки поди сюда кивнул головой душман медленно стараясь не вспугнуть его резким движением я пошел в его сторону стрелять скорее всего он не станет кто перед ним Замызганный, худой, как церковная крыса, незнакомец. Че такого бояться? Пусть так и думает. А я пока осмотрюсь. Склон вверх чист. Вниз тоже. Засада, небольшая обложенная мешками с землей яма, прикрытая от посторонних взглядов естественного происхождения валунами. Типичный НП. На бруствере автомат. Под мешками — гранат. Судя по архитектуре убежище население его два 3 человек. Если он, подзывая меня, просто развлекается, есть шанс проскочить, изображая глухонемого бродягу. Если честно исполняют службу, значит, при обыске отыщут пистолет, и разговор пойдет другой. Тогда что? Принять бой? Но три настороженных автоматных ствола против одного пистолетного кисла. Все равно, что лезть с копьем на броневик. Разные весовые категории. Я пас. Значит, обыска быть не должно. Чего бы это ни стоило. Заискивающе улыбаясь, мычая, дергая головой, я пошел к убежищу. Судя по тому, что душман приопустил дуло автомата, мое представление прошло с успехом. Противника во мне не признавали. С одной ямы поднялся еще один любопытствующий боевик. Он что-то сказал первому, и оба засмеялись. — Да, вот такой я. Забавный, неуклюжий, в грязной одежде с чужого плеча. Типичный деревенский дурачок. Зачем я вам? — Чего от меня можно добиться? говорить только время тратить. Пришел неизвестно откуда и уйдет неизвестно куда. «Бросовый я, человечек! С какой стороны не зайди? Ну так и бросьте меня!» Однако дело приняло дурной оборот. Один из автоматчиков поманил меня рукой. Я, выпучив глаза и пуская слюну полуоткрытым ртом, талантливо изображал непонимание. Боевик повел автоматом. Такой жест, будь я даже трижды дураком, Не понять было нельзя. Я приблизился. На дне убежища, закутавшись в спальник, спал третий человек. Значит, трое. Подчиняясь приказу, я перелез внутрь. Встал, упершись бессмысленным взглядом в лица. Душманы переговаривались. Мне даже показалось, что я близок к успеху, что сейчас меня отпустят. Но тот, что стоял ближе, проявил бдительность. Поддевая дулом автомата куртку, он недвусмысленно предложил раздеваться. Я, играя испуг, сместился влево, занимая место между двумя фигурами. Ближнему не понравилось мое движение, и он больно ткнул стволом в грудь. Моргая глазами, я начал расстегивать китель. три 4 секунды» потом будет поздно ударить в пах стоящего передо мной одновременно головой в подбородок стоящего сзади и уже потом в довес к того что лежит пока они не ожидают нападения пока я могу застать их врасплох начали и тут я увидел четверт застегивая штаны он спускался по склону заинтересованно наблюдая за происходящим на НП. На плече у него болтался автомат. Черт! Его появление в корне меняло обстановку. Пока я вырубаю ближних, он издалека нашпигует меня свинцом, как гуся яблоками. Ближний боевик, что-то почуяв насторожился, стал проявлять нервозность. Мне оставались уже не секунды, мгновение план рушился. Я, не успевая додумать все до конца, импровизируя на ходу, изменил схему действий. Теперь мне требовалось, чтобы этот первый испугался меня и, испугавшись, взвел автомат. Только это могло обещать мне хоть малую, но надежду на спасение. Я сделал демонстративно угрожающее движение. Душман мгновенно среагировал, отшатнулся, передернул затвор, упер в меня ствол. Он сделал то, что на его месте сделал бы любой человек, посвятивший несколько месяцев своей жизни войне. В это мгновение он подчинялся не разуму, инстинкту. Почуяв опасность, готовь оружие к бою, на что и был расчет. Автомат он взвел но причин стрелять у него не было. Я снова восстановил на лице добродушно-придурковатое выражение. Убить меня — грех на душу взять, как если порешить безвинное животное. Несколько секунд мы стояли молча, наконец он расслабился, потеплели глаза, поплыл палец на спусковом крючке. Теперь на то, чтобы собраться, ему потребуется не меньше полсекунды. Мне будет достаточно одной треть. Не меняя выражение лица, это очень важно, чтобы он видел все тот же бессмысленный взгляд, это дополнительный тормоз. Я неожиданно и громко вскрикнул, выбросил в сторону его лица кулак, но не ударил, а отшатнулся в сторону. Инстинктивно зажмурившись, он также инстинктивно нажал на курок. Автомат тряхнуло длинной очередью, но меня уже не было на пути пуль. Все мои пули, до да последней, получил в грудь его напарник, упавший навзничь на бруствер. Тут же, но не правый, что летело ему в лицо а левой рукой, я ударил его в незащищенное горло. Одновременно каблуком в голову достал лежащего в спальнике, и одновременно же именно этому одновременности учили нас в учебке три действия в одно мгновение, я подхватил продолжающий стрелять автомат за дуло и, подняв, направил на четвертого душмана, спускающегося по склону. Он был хороший боец. Он успел уже перехватить свое оружие и взвести курок, когда очередь перерезало его по животу. Его убил его товарищ, сам будучи уже фактически мертвым. Инстинкт выдрессированного бойца, заставляющий до последнего сжать на гашетку, сослужил им плохую службу.